Услышав позади голос Ханыкава, я подумал, что с ней одной что-то не так. Почему ты покинула хранилище в такой момент? Тебе что, совсем не страшно? Даже я, имея бессмертное тело, осознаю, что даже просто стоя рядом с кишот, сердце может остановиться. Разве я не рассказывал тебе, что кишот способен даже разрушить бетонный блок, просто посмотрев на него? Так почему ты вышла? Ханыкава, спрячься! Осознавая грозящую мне опасность, я посмотрел назад. «Нет, беги! Просто убегай! Ты не должна тут находиться! Беги так далеко, как только можешь!» «Все не так, как ты думаешь, Арараги-кун!» Ханекава была расстроена. Даже когда я сильно обидел ее, даже когда эпизод расворотил ее тело, даже когда палач взял ее в заложники, Ханекава оставалась спокойной. Но сейчас ее просто трясло. «У меня странное ощущение, Арараги-кун. Возможно, мы до сих пор не заметили кое-что очень важное». «Не заметили?» «Было еще что-то, что мы не смогли заметить?» «Нет, этого не может быть. Мы расставили все точки над «и». «Ты такая шумная!» Прокричала Кишот. Даже Кишот заволновалась. Неожиданная для нее реакция. Хотя я видел всего один раз, как Кишот вышла из себя. Это произошло, когда я все еще был человеком. В тот момент, когда я покидал ее, Когда я сделал верное решение. Она была взбудоражена. Она кричала, умоляла, извинялась. «Не говори лишнего, мобильная еда!» Она посмотрела. Просто сделав это, склад инвентаря позади ханекавы просто разлетелся. Взгляд вампира. В отличие от прошлого раза, когда я открыл его с ноги, сейчас было бесполезно что-либо чинить. Железная дверь съежилась, словно фольга, и разлетелась внутри хранилища. Даже земля вокруг Ханыкавы потрескалась. То, что было вокруг и позади Ханыкавы, было уничтожено всего лишь взглядом. Она просто посмотрела. Железнокровный, теплокровный, холоднокровный вампир, убийца Каи. Разумеется, даже Ханыкава на мгновение потеряла дар речи. Но я видел, я это уже видел. Я знал, я знал об ее опасности. Ханыкава Цубаса. Я знал, что это ее не остановит. Она прямо и открыто посмотрела на кишот отсрола Орион Херт-Тандерблайд. Херт-Тандерблайд, Сан, Неужели ты человеческий дух? Не суй свой нос в чужие дела! Кишот снова посмотрела на Ханыкаву, Посмотрела. Сила взгляда. Сила взгляда вампира. Однако. Открылась! Наш поединок был просто неэффективен. Поначалу он не послужил причиной ошибки Кишот. Но сейчас это произошло. Разумеется, в отличие от меня, даже смотря мне в лицо, Кишот должна иметь способности буквально смотреть по сторонам. Но сейчас все по-другому. Сейчас все по-другому. Она была на взводе и уставилась на Ханыкаву. Она полностью открылась. «Кешат!» Прокричав ее имя, я бросился между ней и Ханыкавой. Я получил полный заряд от ее взгляда. Пока все тело было снесено назад, я вцепился в основание ее шеи. Я укусил ее удлинившимися клыками. «Способ уничтожить Кешот. «Способ уничтожить вампира!» способ, которым один вампир может уничтожить другого. Если подумать, он невероятно простой и понятный. Мне подсказал инстинкт. Не знаю, был ли это инстинкт человека или же вампира. Она сказала это с самого начала. Перед боем с драматургом я получил от Кишот подсказку, которую даже не понял. Главное, не позволяй ему выпить твою кровь. Если кровь вампира будет выпита другим, он исчезнет. В прошлый раз у меня не было желания пить кровь, но сейчас все по-другому. Я проголодался. Швырк! Я начал пить ее кровь. Я вонзил свои клыки в ее мягкую белую кожу. Как правильно пить кровь меня никто не учил, но я уже инстинктивно знал это. Несомненно, это то же самое, что и принятие пищи у людей. Простонала кишот. Хоть пролившаяся кровь и регенерирует, но высосанная кровь обратно уже не вернется. Потому что это передача энергии. Только если Каи против Каи. Потому что они даже не еда. Хотя они не более чем еда, они даже не еда. Это всего лишь убийство Каи. Словно щитом я заслонил Ханекаву своим телом. Поэтому она не должна пострадать. Если я буду продолжать пить кровь кишот, если я полностью выпью всю ее кровь, подобно кишот в тот день, ха, кишот. Падая назад, она прислонилась ко мне. Однако она все еще продолжала смеяться. Смеялась, смеялась, смеялась, смеялась, смеялась, смеялась, смеялась, смеялась. Она умирала смеясь. Впрочем, мне все равно. Ее кровь, кровь, кишот, отсрола Орион. Херт-Тандерблайд была вкуснее всего, что мне доводилось пробовать. Невзирая на количество, я могу пить ее вечно. Я хочу пить ее вечно. Вот насколько она вкусная. Кишот. Таким образом, не ощущая ни удовлетворения, ни гордости, я просто уничтожу тебя здесь и сейчас. Я убью тебя. Жизнь, которую я спас, я заберу ее. Это моя ответственность. Даже если я снова стану человеком благодаря твоей смерти, я не буду чувствовать ни гордости, ни удовлетворения. Это всего лишь равный обмен. Вдруг, внезапно я подумал, что-то, чего я не замечал, Что же такое я не замечал? Я не замечал нечто настолько важное, что Ханыкаве пришлось покинуть свое убежище. Что же это может быть? И почему Кишот так заволновалась? Почему она так занервничала из-за того, что было для нее всего лишь болтовнёй мобильной еды? Ведь раньше у нее было все в порядке с самоконтролем. Вообще-то я уже слышал эти слова. Не говори лишнего. Это фраза Кишот. Кажется, я уже слышал эти слова от Кишот. «Я не знаю ничего о посредниках. Не говори лишнего». «Сопляк». «Точно». Кишот обращалась к Ошина, но о чем они разговаривали? Я вспомнил. Перед этим Ошина сказал. «Ты заинтересовала меня, Хёртандер Блейд? Ты желаешь помочь Арараге Куну снова стать человеком?» Я опустил Кишот на землю и оказался на ней. Без раздумий я рефлекторно встал. Разумеется, я извлек свои клыки из ее шеи, а затем я посмотрел на ее выражение лица. Холодные глаза Кишот, оставаясь холодными, стали пустыми. Ее зрачки затуманились, но даже сейчас ее губы скривились. «В чем дело, слуга?» – произнесла Кишот. «Во мне еще осталась половина крови». «После того, как ты выпил так много, я не могу двигаться, но если ты не поторопишься, я вскоре восстановлюсь, понимаешь?» Все именно так, как она и сказала. Сейчас она не может двигаться, но вскоре она восстановится. Однако есть кое-что более важное. Я должен узнать у нее, Несмотря на то, что я уже задал ей последний вопрос, мне все еще нужно кое-что у нее спросить. Хотя, мне, возможно, не стоит об этом спрашивать». «Эй, Кишот, в чем дело?» «Каким образом ты планировала сделать меня человеком?» Кишот выразила недовольство моим вопросом. «Разве сейчас это тебя волнует?» «Да, это важно!» «Это мобильная еда! Ей нужно было промолчать!» Кишот обругала Ханыкаву и замолчала. А затем Ханыкава медленно подошла к нам. Хотя она и надела свой школьный свитер и завязала гаустук, но судя по колыханию ее груди, которая издавала тихий звук, она, похоже, не успела надеть бюстгаутер. Не обращая на это внимания, Ханекава подошла ближе, а затем произнесла «Хёрт андер Сан», она говорила уважительно, «Ты с самого начала хотела умереть от рук Рараги Куна, чтобы он снова стал человеком?» «Я не заметил этого». Если бы этого не произошло, например, если бы я не увидел, как Кишот поедает палача, каким образом она планировала сделать меня человеком? Кроме того метода, который нашла Ханыкава, существует ли другой путь? Я даже не думал об этом. Я абсолютно ничего не понял. И вот... Не пари чушь, мобильная еда. Как будто для этого есть основания. Тогда, пожалуйста, скажи мне, каким образом ты планировала превратить Рарагикуна обратно в человека? Я искала, но обнаружила только один вариант способный превратить вампира обратно в человека. Ничего, кроме, ничего, кроме как убить хозяина. Ничего, кроме как разорвать взаимоотношения хозяин-слуга. Ха. «Разумеется, это так. Но, во-первых, я никогда не планировала превращать моего слугу обратно в человека. Я просто солгала ему, чтобы он собрал мои конечности. Я скажу все, что угодно для того, чтобы вернуть свой истинный облик. И даже то, что я превратила его в подчиненного, все это было частью плана. Это не так». Ты заставила его собирать потерянные части, потому что если бы он убил тебя в несовершенном состоянии, он бы не смог стать человеком. Если бы ты была убита не в истинном облике, это бы ничего не дало. В тот раз. Неужели Кишот была в таком прекрасном состоянии не потому, что она вернула свой истинный облик, а потому что она могла превратить меня в человека? Чепуха! Все не так. Тогда почему ты пришла сюда? Ханекава разговаривала с Кишот с невероятным спокойствием, охотник и жертва. Несмотря на то, что они высшее существо и низшее существо, они разговаривают нормально. «У Арагикуна была причина драться с тобой, но у тебя-то ее не было». Ты прикрыла свои намерения разными выдумками, вроде шанса показать свою силу или что-то подобное. Но на самом деле ты пришла сюда для того, чтобы Арарагикун убил тебя, верно? Лишь для этого, выставляя равные условия, ты умышленно провоцировала Арарагикуна. Ханекава, Арарагикун, помолчи! Ханекава резко одернула меня, а затем продолжила. Разумеется, для этого не было никаких причин. Я всего лишь чувствовала, что тут что-то не так. Но когда ты не убила меня, вмешавшуюся в битву, я поняла, что ты... Хотя она разрушила взглядом все вокруг Ханыкавы, сама Ханыкава не пострадала. Даже эпизод безжалостно бросил в Ханыкаву свой крест, когда она тоже вмешалась в битву. Но кишот, называя Ханыкаву моей мобильной едой, не атаковала ее. Она всего лишь ее припугнула. Ты планировала умереть. Лучше бы ты помолчала. Кишот повторила эти слова еще раз. Ну и что ты будешь сейчас делать? После того, как ты все рассказала, как ты думаешь, сможет ли мой слуга убить меня? А? Как его хозяин, я прекрасно знаю своего слугу. Он же идиот, спасший умирающего вампира. Если он узнает о том, что тот сопляк называл моей волей, выпьет ли он мою кровь? Да, но... Ханекава потеряла дар речи. Кишут холодно посмотрела на нее. Пустыми глазами она холодно посмотрела на нее». Я полагала, что самой большой трудностью будет заставить его убить меня. Это очень сильно меня беспокоило. Поэтому я сохраняла все в тайне до последнего момента. Я уже начала считать, что у меня нет другого выхода, кроме как импровизировать. Однако, хоть это и было для меня неожиданностью, но благодаря палачу условия сложились более чем удачно. Если он так разозлился, когда я съела всего лишь одного человека, то мне не о чем было беспокоиться. Я... «Сказала она!» Кишот, глядя на меня, сказала... «Я могла бы умереть от твоих рук, сыграв роль злодея! Тебе не нужно было знать о моих намерениях!» «Почему?» Пробормотал я. Я был ошеломлен, но это все объясняло. «Почему ты хотела так поступить?» «Слуга!» Произнесла Кишот. «Я искала место, где бы умереть!» «Место для смерти!» Причина смерти вампиров в 90% случаев Самоубийство Скука убивает вампира Действительно скука Вот зачем я приехала в эту страну С момента смерти моего первого подчиненного Я больше не была здесь Осмотр достопримечательностей тут ни при чем Но ты, я не хочу умирать Произнесла она в слезах с украденным сердцем, сотнятыми конечностями. Она едва спасла свою жизнь. Я думала, настало время мне умереть. Таков был мой план. Однако Кишот продолжила. Но на пороге смерти мне стало страшно. Я испугалась исчезновения после 500 лет существования. Я была напугана. Я была напугана до смерти. Я не знала, что мне делать. Ты случайно шоу мимо? Я умоляла тебя помочь мне. Я помог тебе. Самым вопиющим было то, что я ни о чем не подумал. Я не подумал о последствиях в будущем. Все просто. Я не хотел видеть ее заплаканное лицо. Я не смог выдержать ее слез. Первый раз за всю мою жизнь мне помог другой человек. Вампиры ли? Люди ли? Ранее никто и никогда не помогал мне. Когда я пила твою кровь, я спросила себя, что же я творю? Поэтому, хоть я и выпила ее, я не стала тебя есть, а вместо этого сделала своим подчиненным Вторым подчиненным за всю свою жизнь. Поскольку ты долго не просыпался, я беспокоилась, как бы ты не сошел с ума. Зорким оком она все время приглядывала за мной. «Однако ты наконец проснулся. Я думала, что если бы ты захотел остаться вампиром, то все было бы в порядке. Но, как я и боялась, ты решил снова стать человеком. Пока ты был без сознания, я спокойно все обдумала и все для себя решила». Кишот произнесла тихим, но сильным голосом. «Я умру ради тебя». «Ради меня». «Ты убьешь меня, ты снова станешь человеком, а я на этот раз умру». Я почувствовала, что наконец-то нашла место для смерти. Место, которое я искала на протяжении 400 лет. 400 лет. Вот оно что. Первый подчиненный. Кишот говорила насчет превращения его в человека. В то время я была не в состоянии сделать его человеком. На этот раз я извлеку выгоду из того урока. Я не смогла бы умереть ради него. Я была не в состоянии предложить ему мою смерть. Следовательно, я бы не смогла сделать его снова человеком. Ради меня. Для того, чтобы вернуть мне человеческий облик. Для того, чтобы помочь мне. Она хочет пожертвовать жизнью. Поэтому не будь таким числавным. Это я за все в ответе. Если бы я не действовала так бесчестно, ничего этого бы не произошло. Ты бы не спас меня. А я бы, наверное, в тот раз умерла. А это... Стоп-стоп. Что же это за ситуация? Не может быть. В таком случае, мой рассудок, я смогу справиться со своей психикой. Хоть я и произнес эти слова прежде. В чем дело? Ты плачешь? А... «Сейчас я заметил, что мои щеки влажные». «Почему?» «Ведь даже если все так и было, мои намерения не изменятся, верно?» «Даже если она хочет умереть ради меня, разве она не съела человека?» «Ты плак, слуга. Как же ты жалок!» «Не в этом дело! Это не слезы! Это...» «Это!» — сказал я. «Это кровь!» «А! Кровь течет!» «Почему все так обернулось?» «Кишот-вампир!» Она съела палача, она съела порядка шести тысяч людей. Однако, даже твоя кровь течет. Мы живы, поэтому нет никакой разницы, что я сделал, что она пытается сделать, что она сделала, что я пытаюсь сделать. Разве наши действия не одинаковы? Да, в твоем вмешательстве не было нужды, мобильная еда, сказала Кишот. Я планировала быть убитой, открывшись в подходящий момент времени. Ну да ладно, неважно. Слуга, в конце концов у тебя нет другого выхода, кроме как убить меня. Но... психика. Моя психика. Если ты не убьёшь меня, с завтрашнего дня я буду поедать по тысяче человек в день. Если я это пообещаю, у тебя не останется другого выхода, кроме как убить меня, верно? В качестве доказательства, что это не блеф, если я начну с мобильной еды, ты соберешься с духом? Тебе лучше самому забрать жизнь, которую ты спас. Это и есть ответственность, верно? Кишот, ты второй человек, называвший меня по имени. И ты же будешь последним. Я посмотрел на Ханыкаву в поисках помощи. Ханыкава всего лишь кусала губы, но была безмолвной. Я еще сильнее осознал отчаянность текущей ситуации. Даже Ханыкава не знает, что делать. Да, все так, как и сказала Кишот. Если бы все шло своим чередом, Ханыкаве не нужно было покидать укрытие и выявлять мысли Кишот. В конце концов, мои обязанности ничуть не изменились, но ситуация стала еще хуже. Однако, если бы я ничего не узнал и продолжал бы недопонимать Кишот, не чувствуя ни сожаления, ни раскаяния, будучи полным кретином, я бы снова стал человеком. Можно ли в это поверить? В конце концов, было бы исполнено только лишь мое желание. Никто бы не обрел счастья. Я лишь переложил бы всю ответственность на Кишот. «Давай!» – засмеялась Кишот. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, убей меня, слуга! Чёрт! Она искала место, где умереть? Самоубийство? Это всего лишь побег. Это доказательство того, что ты убегаешь от самой себя. Неважно, чем ты будешь обосновывать свои действия, но я слышал твои истинные чувства в тот день под уличным фонарем. Нет, нет, нет. Я не хочу умирать, я не хочу умирать, я не хочу умирать. Помоги мне, помоги мне, помоги мне. Пожалуйста. Я не могу умереть, я не могу умереть, я не хочу исчезнуть, я не хочу раствориться. Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. Прости меня. Ошина! Я посмотрел вверх и закричал со всей мочи, используя легкие вампира на полную. Я закричал, что есть сил. Ошина, меме! Я прокричал имя того человека. Имя человека, одетого в гавайскую рубашку, легкомысленного и беспечного. Имя человека, который знал обо всем с самого начала, но ничего не говорил, а всего лишь нахально держал во рту незажженную сигарету. «В конце концов, ты откуда-то наблюдаешь за нами? Не зазнавайся и выходи быстрее! Ублюдок, у меня есть для тебя работа!» Ханыкава удивленно посмотрела на меня. Кишот удивленно посмотрела на меня. Однако, не обращая внимания на их косые взгляды, я продолжал кричать. Ошина, я знаю, что ты где-то рядом. Учитывая твою нейтральную точку зрения, не может такого быть, чтобы ты не наблюдал сейчас за этим местом. Я понял смысл всех твоих слов, и мне больше не нужно ничего объяснять. Поэтому выходи. Я понял, что натворил. Я полностью осознал, что я не жертва, а преступник. Поэтому иди сюда, Ошина, меме. Я услышу тебя, даже если ты не будешь так орать.